Глава 22. Верховный лидер культистов. Опытная в торговых делах коришка не ошиблась. Витое колечко с фиолетовым камушком легко удалось сбыть за озвученную цену. Я снял две смежные комнаты в двухэтажной неприметной гостинице с названием «Печаль Тандира», расположенной на самом берегу городского водного канала возле лодочного причала. Кто такой этот Тандир, выяснить не получилось, поскольку заведение оказалось очень древним, и за долгие годы существования несколько раз сменила хозяев. Нынешний владелец гостиницы, как и предыдущий до него, ничего не знал о Тандире и причине его печали, однако не стал менять название гостиницы, чтобы не платить дополнительные пошлины в городскую казну за переписывание разрешительных документов. Возможно, ответ на вопрос о Тандире крылся в старой потрескавшейся гипсовой статуе при входе в гостиницу. Бородатый сгорбленный старик, скорее всего, рыбак, хотя правая рука статуи отвалилась и сохранился лишь кусок вертикальной палки на земле, наверное, у удилища. Так или иначе, мы заселились и вкусно пообедали. По совету серого ворона и коришки на улицу не выходили и ждали появления наших друзей в своих комнатах. Однако время шло, солнце село, на столичных улицах зажглись масляные и магические фонари, а Сергея и его хвостатой супруги все не было. Поскольку Ленка и Свелина ужинать не захотели, я спустился в зал один. В полутемном обеденном зале из посетителей, кроме меня, обнаружился лишь немолодой мужчина, в дальнем углу неспешно попивающий пиво. Портной, судя по нашивке, с ниткой и иголкой на рабочем камзоле. При моем появлении он сперва вскочил, словно собираясь убегать в испуге, но рассмотрел меня получше и уселся обратно допивать свое пиво. Такое поведение показалось мне весьма странным, да и вообще непривычно было видеть пустой зал. Обычно в вечернее время во всех трактирах, харчевнях и гостиницах с кухней бывает особенно многолюдно. Тут же фактически никого. «Пусто тут у вас», — обратился я к хозяину зала за стойкой. «Времена нынче неспокойные, вот народ и прячется по домам», — ответил хмурый полноватый трактирщик, безо всяких вопросов налив мне кружку темного пива и пообещав подать горячий ужин через клипсидру. При этом у меня болезненно кольнуло в груди, а в пальцах появился характерный зуд. Словно желание скорее обхватить Эфес меча. Не сильно, но вполне отчетливо. Нежить где-то поблизости? Неужели сам трактирщик, поскольку никого другого поблизости я не видел? Странно. Я общался с ним раньше и днем, когда заселялся в гостиницу. И во время обеда, но ничего необычного тогда не чувствовал. Тем не менее, своему обретенному чувству поиска нежити я привык доверять. Ты вампир? Спросил я прямо в лоб, уже практически не сомневаясь, что не ошибся. Мой собеседник вздрогнул и едва не выронил тарелку, которую до этого протирал полотенцем. Испуганно посмотрел на меня и ответил, слегка заикаясь, «Как вы догадались, молодой господин?» «Работа такая. Выявлять опасную нежить и расправляться с ней. Я служитель богини смерти. Но если ты не опасен для людей и соблюдаешь законы, то волноваться тебе совершенно нечего». Такой мой ответ трактирщика вполне удовлетворил и даже успокоил. «Да, господин, я низший вампир, правда, не до конца инициированный. Девять лет назад в переулке на меня напал и искусал вампир. Его тогда спугнула стража. Меня же откачали и подлечили в храме Латандера. Чудовищем я не стал, человеческую кровь не пью, серебро меня не ранит». В качестве подтверждения мужчина покрутил в пальцах серебряный цехин. «Но вот клыки после захода солнца удлиняются». «Ночные твари и нелюди всех видов принимают меня за своего и ходят сюда кормиться». «Вон Глен, трактирщик указал на покидающего заведение низком не кланяющегося портного. «Безобидный оборотень-бобер!» «Есть еще парочка низших вампиров-завсегдатаев. Несколько оборотней, демониды, призрачная фея, прижившийся в столице трусливый дожутиморф. Странных посетителей немного, но они облюбовали мое заведение и ходят регулярно». Люди же, похоже, как-то это чувствуют и с некоторых пор обходят стороной гостиницу. Да и времена нынче неспокойные. Как-то совсем мало стало посетителей. С трудом свожу концы с концами. Времена нынче действительно были неспокойными. Война шла по всей Арафии. Но я обратил внимание на медальон «Двенадцати богов» на шее у трактирщика и решил сменить тему. Собственно, еще днем я замечал символы преследуемой в эрафии религии у некоторых столичных жителей, но тогда постеснялся подробно расспрашивать. Сейчас же, раз уж мы все равно разговаривали с недовампиром, решил задать вопрос об отношении жителей столицы к новой церкви, да и вообще текущей ситуации в городе. «Да чего тут говорить?» Трактирщик снова насторожился и оценивающе оглядел меня, определяя для себя, стоит ли разговаривать на столь щекотливую тему с едва знакомым человеком но все же ответил на заданный вопрос. «Как наш император Гестер XVI принял веру в Вечного Отца, так сразу и начались притеснения сторонников двенадцати богов. Видимо, нашептывают императору эти новые советники, а он слушает их и творит странное. Сперва насильно хотел заставить всех горожан сменить веру, но это едва не вызвало бунт. Тогда Гестер XVI запретил службы в будние и малые праздники», а затем и вовсе храмы 12 велел закрыть до особого распоряжения. Народ ропщет, но против воли императора идти все же не решается. Говорят, на днях во дворце гестра шестнадцатого состоится большой совет с участием жрецов разных религий, на котором и определится, как нам жить дальше. Но что-то не верится мне, что все будет спокойно, как прежде. Уж слишком рьяно новая церковь взялась за дело и душит старые порядки. Все мне стало понятным. Положение сторонников двенадцати богов в первой столице было весьма шатким, но их хотя бы не преследовали и не убивали, как в занятых культистами областях материковой Арафии. Пока они преследовали и не убивали, хотя положение могло измениться в любой момент. Больше вопросов я не задавал, молча без особого аппетита поужинал и убрался в свою комнату. Тем более, что как раз прозвучали колокола, извещающие о наступлении ночного времени а серого ворона и коришки — все не было. Осторожный стук в стекло раздался ближе к полуночи, когда я уже устал ждать своих друзей и намеревался ложиться спать. За окном на узеньком карнизе сидела на корточках коришка. Я поскорее открыл ставни и впустил ночную гостью в комнату. «А где серый ворон?» — сразу же поинтересовался я, на что Тайфлинг подозрительно затянула с ответом. «С ним все в порядке?» — всполошился я. «Мой муж жив и более-менее здоров», — коришка стала подозрительно юлить, а потом предложила позвать свелинную и фею, чтобы ей дважды не пришлось пересказывать новости. Волшебницы уже спали, но очень быстро оделись и переместились в мою комнату. Коришка сразу же после этого принялась рассказывать. Если совсем вкратце, то сегодня Серый Ворон стал руководителем столичной гильдии воров, Он воспользовался правом авторитетного вора и организовал большое собрание, на котором не сошелся во взглядах с лидерами столичной гильдии, как оказалось, достаточно давно переметнувшимися к новой церкви. Спор вышел жарким. Некоторые из присутствующих даже предлагали сдать серого ворона и меня заодно за назначенную за наши головы награду. Одного особо ретивого из числа пятерки руководителей серый ворон показательно пристрелил. В законах гильдии воров существует исключение насчет предателей, на которых не распространяется запрет на убийство. Мы слушали рассказ Коришки, затаив дыхание. Оказывается, пока мы тут отдыхали и прохлаждались в гостинице, наш друг вел свою войну, на которой кипели нешуточные страсти. После этого мой муж вызвал на ритуальный бой оставшихся четверых лидеров гильдии воров одновременно. И победил их. Правда, и сам получил колотую рану отравленным клинком в бедро от неожиданно вмешавшейся в честное сражение воровки из числа зрителей. Моя вина. Не успела вмешаться и остановить ее. Слишком засмотрелась на яркое зрелище на арене и поздно заметила подозрительное движение за спиной. Увидев наше вытянувшееся в испуге лица, коришка поспешила успокоить. «Ничего страшного. Жрецы Латандера, впустившие серого ворона в свой храм, несмотря на действующий запрет, уже обработали и зашили рану. Так что жизни вашего друга ничего не угрожает. Но все же моему мужу предписано следующие пару-тройку дней не напрягать ногу и желательно находиться в постели» а потому Сергей не пошел к вам по крышам через весь огромный город в ночной комендантский час. Тем более, что Серый Ворон сейчас крайне занят. Новый глава гильдии воров развил бурную активность и первым делом объявил сбор Роя, всеобщего собрания всех без исключения воров гильдии для грандиозного дела. Также Серый Ворон направил посланника в Орден Ассасинов с напоминанием о Древнем Договоре братьев тени и Гонцов во всех храмы 12 богов. Нельзя больше терпеть и ждать. Настало время действовать, пока улицы первой столицы не обогрелись кровью, как это случилось в Нордмарине и Холфорде. Меня же серый ворон направил к вам и через меня просит друзей об одной услуге. «Для друга все, что угодно», — заверил я, даже не успев выслушать просьбу. Коришка благодарно кивнула и, сняв небольшой рюкзачок, вывалила на стол красной мантии культистов Маргрима. «Надевайте. Сегодня после полуночи в главном храме Маргрима состоится большой сбор сторонников новой церкви, на котором ожидается не только выступление таинственного главы церкви, но, возможно, даже присутствие самого императора. Время еще есть, чтобы успеть туда, в центр столицы, однако нужно спешить. «Но что мы собираемся там делать на собрании врагов?» поинтересовался я, не теряя времени и уже облачаясь в красные одежды ненавистного культа. Доставшаяся мне мантия оказалась пробита на боку и испачкана в запекшейся крови. На красно-бурой ткани кровь была не так заметна, но все же дыру придется все время прикрывать рукой. Да и ничего приятного в ношении одежды мертвеца не было. «Как что?» — Коришка, похоже, даже удивилась моему вопросу. «Сегодня ночью мы убьем первожреца культистов-демонопоклонников и лишим опасную гидру головы». «Убить? Главу огромной организации на глазах сотен, если не тысячи его фанатичных сторонников? И даже если удастся это сделать, как потом выбраться из окружения толпы жаждущих мщения врагов?» Предложенное другом задание выглядело невероятно сложным, фактически самоубийственным. Тем не менее, никто из нас троих не отказался участвовать. Сергей Воронин ранее считался рисковым парнем, а затем прославился как удачливый и хитрый мифриловый эмир, десятилетиями управлявший огромной организацией. Но вот безрассудным, а тем более посылающим друзей на самоубийственное задание наш друг никогда не был. Видимо, хитрый и опытный вор увидел шанс на успех. К тому же Серый Ворон объявил общий сбор Роя. Наверняка большое собрание членов воровской гильдии этой ночью было как-то связано с порученным нам заданием и должно было нам помочь. Мы надели красные мантии поверх одежд и вслед за корешкой прошли к выходу из гостиницы. Ловкая воровка вскрыла запертую дверь, выпустив нас в ночной город. После третьего колокола находиться на улице без специального подписанного властями разрешения было запрещено но хвостатую провожатую это совершенно не останавливало. Пустыми, едва освещенными улочками мы направились к центру города. Пару раз коришка останавливала нас и направляла обходными темными переулками, чтобы избежать встречи с патрулями городской стражи, но, по большому счету, ничего сложного в передвижении ночью не было. Мы даже не залазили на крыши и не передвигались принятыми у воров путями через подземные коллекторы. Тем не менее, уже минут через сорок достигли цели. Вон то огромное здание. Указала Коришка на хорошо освещенную башню храма новой церкви, возле которой на площади толпился народ, все как один в красных мантиях культистов. Идите туда уверенным шагом. Пароль традиционный. Маргрим Вечный отец наш. Отвечайте так, если кто будет спрашивать. В разговоры не вступайте и проходите внутрь. Мне же еще нужно кое-что сделать. Коришка исчезла, оставив нас втроем. Мы с волшебницами переглянулись. Пожелали друг другу удачи и направились на сборище культистов. Что удивительно, на нас никто не обращал никакого внимания. Вскоре из разговоров я понял, что большинство собравшихся оказались тут впервые. Многие прибыли из других городов Штормовых островов. И ранее такие грандиозные собрания сторонников Новой Церкви в первой столице не проводились. Что ж, тем лучше для нас. Единственный раз пришлось назвать пароль лишь при входе в храм, и нас беспрепятственно пропустили. Даже оружие у меня не стали изымать. Хотя огромный двуручный меч скрыть никак не получалось, я просто повесил его в ножнах поверх мантии. «Прибыли от серого ворона? Проходите в первые ряды», шепнула мне незнакомая девушка в красной мантии и указала на нужный коридор. «Действуем по сигналу. До этого момента ведите себя тихо». Непонятно, как она разделяла своих и чужих в одинаковых красных одеждах, Но такую же команду получила и вошедшая следом за нами группа из четырех человек. Это несколько успокаивало. Выходило, что не только мы проникли на собрание по заданию серого ворона, и, судя по всему, наших союзников тут концентрировалось немало. По указанному коридору мы прошли в большой, поистине огромный полукруглый зал, центральное место в котором занимала высокая, ярко освещенная сцена. Пока что выступающих на ней не было, Зато народу вокруг набилось плотно, словно селедок в бочке. Люди сидели на скамьях и стояли в рядах. Тут в зале собралось не менее двух с половиной, а то и трех тысяч человек. Преимущественно взрослые крепкие мужчины, многие при оружии. Но также и женщины, как молоденькие девушки, так и седые старухи. Видел я даже нескольких пришедших с родителями детей в красных мантиях культистов. С большим трудом я протиснулся к самой сцене, пришлось даже поработать локтями и вызвать недовольство соседей. Тем не менее, крупного крепкого парня все же пропустили. Ленка и Свелина протискивались следом за мной и в итоге остановились во втором ряду прямо у меня за спиной. Едва мы успели занять позиции, как свет в зале стал тускнеть. Все разговоры и шум толпы сразу стихли, собравшиеся стали ждать зрелища, ради которого их позвали. С минуту ничего не происходило, разве что стало совсем темно. Затем на сцене возникла ослепительно яркая точка. Она набухала и становилась все ярче. В какой-то момент мне пришлось даже прикрыть лицо ладонью, поскольку глазам стало больно. И вдруг свет в зале снова загорелся. Размещенные во множестве под потолком магические светильники вспыхнули все разом. На сцене же на месте той яркой точки стоял крупный мужчина, чью атлетически сложенную фигуру и громадные мускулы не скрывала даже свободная красная мантия. Его рост превышал два метра, а широким плечам и крепкой фигуре позавидовали бы любые посетители качалок у меня на родине. Причем мне хватило одного единственного взгляда, чтобы распознать в этом перекачанном гиганте опытнейшего крайне опасного бойца. Да от него просто веяло смертельной опасностью. Даже великие мастера меча Робер Смертоносный и Ричард Куранвас которых мне довелось встретить в своей жизни, не производили на меня настолько шокирующего, поистине подавляющего воздействия, как этот мускулистый гигант. На голове у атлета был надет шлем в виде оскаленной собачьей головы, какую обычно носили высшие жрецы новой церкви, да и красная мантия тоже намекала на члена культа. Я раздумывал над тем, какое отношение опытный воин может иметь к демонопоклонникам и почему затесался в их ряды, как вдруг обратил внимание на реакцию соседей по залу. Император! Это же сам Император! Гестер XVI слышалось со всех сторон. Собравшиеся в зале дружно стали опускаться на колени, приветствуя могущественного властителя человеческой расы, многие даже склоняли головы к самому полу. Мне тоже пришлось следовать их примеру и опуститься, чтобы не выделяться на фоне толпы. Хотя, в отличие от остальных, я лишь почтительно опустился на одно колено в рыцарском приветствии гораздо более старшему позванию и положению. «Да, друзья, я ваш император», — провозгласил Гестр XVI, его, видимо, усиленный магией голос многократно эхом отразился от стен. «Я собрал вас всех здесь, чтобы продемонстрировать мощь Церкви Вечного Отца и доверить вам великую тайну». «Многие из вас наверняка гадали, почему не видят Верховного Жреца Церкви Маргрима». Почему всеми церковными праздниками и мероприятиями руководят братья более низкого ранга, но не сам первожрец? Так вот, внемлите мне! Я и есть тот самый таинственный первожрец, принявший жезл правления церковью из рук павшего Ваалона. Именно мне жрецы доверили руководить нашей быстро растущей организацией и вести всех нас в светлое будущее. Ранее открывать эту тайну было нельзя и даже опасно. У нашей молодой церкви слишком много хитрых и опасных врагов, жестоко преследующих наших братьев. Но сегодня, наконец, этот день настал. Я раскрываю тайну и объявляю о начале новой великой эры, эры единоличного властвования Церкви Вечного Отца. «Горожане первой столицы доверили своему любимому императору!» Выступающий ехидно усмехнулся, что смотрелось в его исполнении откровенно противно. «Решить судьбу храмов двенадцати богов, жрецов и последователей старой религии!» «Наивные!» «Я, как первожрец церкви Вечного Отца, повелеваю!» «Убить демона!» Раздавшийся откуда-то сверху крик, в котором я с огромным изумлением узнал голос серого ворона, грубо прервал выступление императора. Через секунду этот крик подхватили другие, собравшиеся в зале. Сотни и сотни людей выхватывали из рукавов красных мантий отточенные кинжалы и атаковали растерявшихся соседей. Время словно остановилось. Вопли оглушали. Кровь лилась повсюду. Десятки культистов были убиты еще до того, как успели что-либо понять. В каком-то странном оцепенении я наблюдал удивительно медленный полет, сверкающий от переполняющей ее магии арбалетной стрелы, пущенной серым вороном с потолочной балки, и летящий прямо в голову первожрецу. Казалось, это неизбежная смерть. Вот только Гестер XVI нечеловечески быстрым движением руки перехватил летящую смерть всего в нескольких сантиметрах от своего лица после чего, словно обжегшись, резко отбросил отточенный болт и затряс пораненной кистью, что, однако, не помешало ему прямо голой рукой отразить два летящих следом метательных ножа. Обсидиановых, пущенных коришкой и тоже сверкающих от заряженной магии. «Значит так!» — в голосе императора не слышалось ни капли страха, скорее легкое удивление и разгорающийся азарт в предвкушении кровавой битвы. «Враги сами пришли, даже искать их не пришлось!» «Что ж, тем лучше! Убить их!» Голос императора прокатился по помещению, и после этих слов одновременно распахнулись все двери большого зала и со всех сторон бурными сбивающими с ног стальными потоками стали вбегать закованные в металл солдаты. Похоже, культисты готовились к возможному нападению и приняли меры. Ловушка захлопнулась, а мы оказались внутри нее.